Десятое. Елена дружелюбно встретила Берсенева уже не в саду, а в гостиной. И тотчас же почти нетерпеливо возобновила вчерашний разговор. Она была одна. Николай Артемьевич тихонько скрылся куда-то. Анна Васильевна лежала наверху с мокрой повязкой на голове. Зоя сидела возле нее, аккуратно расправив юбку и сложив на коленях ручки. Увар Иванович почивал в мезонине на широком удобном диване, получившим прозвище «Самосон». Берсенев снова упомянул о своем отце. Он свято чтил его память. Скажем и мы несколько слов о нем. Владелец 82-х душ, которых он освободил перед смертью, иллюминат, старый гетингенский студент, Автор рукописного сочинения о проступлениях или прообразованиях духа в мире, сочинение в котором шеренгионизм, сведеборгионизм и республиканизм смешались с самым оригинальным образом, отец Берсенева привез его в Москву еще мальчиком, тотчас после кончины его матери и сам занялся его воспитанием. Он подготавлялся к каждому уроку, трудился необыкновенно добросовестно и совершенно неуспешно. Он был мечтатель, книжник, мистик, говорил с запинкой, глухим голосом, выражался темно и кудряво, все больше сравнениями. Дичился даже сына, которого любил страстно. Не мудрено, что сын только хлопал глазами за его уроками и не подвигался ни на волос. Старик, ему было под пятьдесят лет, он женился очень поздно, догадался, наконец, что дело не идет на лад и поместил своего Андрюшу в пансион. Андрюша стал учиться, но из-под родительского присмотра не вышел. Отец навещал его беспрестанно, надоедая содержателю своими наставлениями и беседами. Надзиратели также тяготились незваным гостем Он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премудренные книги о воспитании. Даже школьникам становилось и неловко при виде смуглого и рябового лица старика, его тощей фигуры, постоянно облеченной в какой-то вострополый серый фрак. Школьники не подозревали тогда, что этот угрюмый, никогда не улыбавшийся господин с журавлиной походкой и длинным носом сердцем сокрушался и болело каждому из них почти так же, как о собственном сыне. Он однажды вздумал побеседовать с ними о Вашингтоне. Юные питомцы, начал он, но при первых звуках его странного голоса юные питомцы разбежались. Честный гетингенец жил не на розах, он был постоянно подавлен ходом истории, всякого рода вопросами и соображениями. Когда молодой Берсенев поступил в университет, он ездил с ним на лекции, но уже здоровье начинало изменять ему. События сорок восьмого года потрясли его до основания. Надо было всю книгу переделать, и он умер зимой пятьдесят третьего года, не дождавшись выхода сына из университета, но заранее поздравив его кандидатом и благословив его на служение науки Передаю тебе, Светоч, — говорил он ему за два часа до смерти, — я держал его, пока мест мог, не выпускает Исей, Светоч, до конца. Берсенев долго говорил с Еленой о своем отце. Неловкость, которую он чувствовал в ее присутствии, исчезла, и пришепетывал он не так сильно. Разговор перешел к университету. — Скажите, — спросила его Елена, — между вашими товарищами были замечательные люди? Берсенев вспомнил слова Шубина. — Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде... «Не было между нами ни одного замечательного человека. Да и где? Было, говорят, время в Московском университете. Только не теперь. Теперь это училище, не университет. Мне было тяжело с моими товарищами», — прибавил он, понизив голос. «Тяжело», — прошептала Елена. «Впрочем», — продолжал Берсенев, — «я должен оговориться». «Я знаю одного студента, правда, он не моего курса». — Это действительно замечательный человек. — Как его зовут? — с живостью спросила Елена. — Инсаров Дмитрий Никонорович. Он болгар. — Не русский? — Нет, не русский. — Зачем же он живет в Москве? — Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какой целью он учится? У него одна мысль — освобождение его родины. И судьба его необыкновенная. Отец его был довольно зажичный купец родом из Стырнова. — Тернов теперь небольшой городок, а в старину это была столица Болгарии. Тогда еще Болгария была независимым королевством. Торговал он в Софии, имел сношение с Россией. Сестра его, родная тетка Инцарова, до сих пор живет в Киеве, замужем за старшим учителем истории в тамошней гимназии. В 1835 году, стало быть, 18 лет тому назад, совершилось ужасное злодеяние. Мать Инсарова вдруг пропала без вести. Через неделю ее нашли зарезанную. Елена содрогнулась. Берсенев остановился. — Продолжайте, продолжайте, — проговорила она. Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага. Ее муж, отец Инсарова, дознался, правда, им. Хотел отомстить, но он только ранил кинжалом агу. Его расстреляли. — Расстреляли? — Без суда? — Да. инсарову в то время пошел восьмой год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участи братниного семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых двенадцать лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски. «Он говорит по-русски?» «Как мы с вами. Когда ему минуло двадцать лет, это было в начале сорок восьмого года, он пожелал вернуться на родину». Был в Софии, Тернове, всю Болгарию, сходил вдоль и поперек, провел в ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти два года подвергался большим опасностям. Я раз увидел у него на шее широкий рубец, должен быть след раны, но он об этом говорить не любит. Он тоже в своем роде молчальник. Я пытался его расспрашивать, не тут-то было. Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В пятидесятом году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими, а потом, когда он выйдет из университета... — Что же тогда? — перебила Елена. — А что бог даст? — Мудрено вперед загадывать. Елена долго не спускала глаз с Берсенева. — Вы очень заинтересовали меня своим рассказом, — сказала она. — Каков он из себя этот ваш, как вы его назвали, Инсаров? — Как вам сказать, по-моему, не дурен. Да вот вы сами его увидите. — Как так? — Я его приведу сюда, к вам. Он послезавтра переезжает в нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире. — Неужели? Да захочет ли он прийти к нам? — Еще бы, он будет очень рад. — Он не горд? — Он немало. То есть, если хотите, он горд. Только не в том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, взаймы ни от кого не возьмет. — А он беден? — Да, не богат. Ездивши в Болгарию, он собрал кое-какие крохи, уцелевшие от отцовского достояния, и тетка ему помогает, но все это безделица. «У него должно быть много характера», — заметила Елена. «Да, это железный человек. И в то же время вы увидите, в нем есть что-то детское, искреннее при всей его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность не наша дрянная искренность, искренность людей, которым скрывать решительно нечего». «Да вот я его к вам приведу, погодите». «И не застенчив он?» — спросила опять Елена. «Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди, застенчивы». «А разве вы самолюбивы?» — Берсенев смешался и развел руками. «Вы возбуждаете мое любопытство», — продолжала Елена. «Ну а скажите, не отомстил он этому турецкому аге?» Берсенев улыбнулся. «Мстят только в романах, Елена Николаевна». — Да и притом в двенадцать лет этот ага мог умереть. — Однако господин Инсаров вам ничего об этом не говорил. — Ничего. — Зачем он ездил в Софию? — Там отец его жил. Елена задумалась. — Освободить свою родину, — промолвила она. — Эти слова даже выговорить страшно. Так они велики. В это мгновение вошла в комнату Анна Васильевна, и разговор прекратился. Странное ощущение. волновали Берсенева, когда он возвращался домой в тот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Елену с Инсаровым. Он находил весьма естественным то глубокое впечатление, которое произвели на нее его рассказы о молодом Болгарии. Не сам ли он старался усилить это впечатление? Но тайное и темное чувство скрытно гнездилось в его сердце. Он грустил нехорошую грустью. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за историю Гогенштауфенов и начать читать ее с той самой страницы, на которую он остановился накануне.